Дьявол. Промокли ноги от снежной каши, смешанной с крошкой асфальта и реагентами, разъедающими лапы собак и лакированные ботинки женщин, спешащих накормить мужей горячим ужином. Брюки забрызганы грязными каплями от потрепанных подворотов, прихваченных крупными стежками в торопях, почти до колен. Длинная безразмерная куртка болтается на узких плечах, прячущих тонкую шею с увядающей кожей цвета меда. Из-за высокого воротника с потрепанной меховой опушкой выглядывает нос с крутой горбинкой и глаза, слезящиеся под порывами ветра, треплющего давно немытые, неприлично отросшие волосы. Гилберт Брэдстоун стоял у входа в метро, вглядывая в ноги прохожих и стараясь не думать о бесконечно длинном эскалаторе, спускающемся в самый центр земли. Нерешительно пожал плечами, перекатился с пяток на носки, сморщился от боли в колене. Старая травма давала о себе знать только в такую погоду. Вытащил из кармана продрогшую руку и длинные пальцы суетливо замельтешили по заклепкам куртки, обласкивая обледеневшие блестящие кругляши, едва касаясь. Он что-то бормотал себе под нос и в уголках губ скапливались капельки слюны, и он их слизывал, на секунду замолкал, причмокивал, словно пробовал на вкус изысканное блюдо и продолжал бормотать. Мимо спешили люди. Некоторые неуклюже толкали Гилберта в плечо или грудь. Другие недовольно морщились и обходили стороной, едва сдерживая проклятие. Взревел двигатель самолета, гул перекрыл звуки улицы. Кто-то остановился, глядя вслед серебряным крыльям. Старушка в ветхом пальто перекрестилась. Гилберт вздрогнул и содрал голову вверх, открыв наполовину беззубый рот. Дурацкая была идея приехать к аэропорту. Странно было думать, что его пустят хотя бы в зал ожидания. Он и пытаться не стал. И теперь стоял, раздумывая над тем, что ему не предоставили выбора. Разве что... Слева завяжал ребенок и сразу заплакал. Справа загорхотала колесами армия чемоданов, отбивая чечетку по тротуарной плитке. Гилберт вспомнил последние 20 лет, в течение которых по несколько раз в день спускался в это место. И столько же раз боялся бесконечных ступеней такси надо проорал на ухо круглый мужик в куртке едва держащийся на огромном пузе на двух изможденных пуговицах гилберт привычно сделал вид что это его не касается мужик быстро быстро заморгал и отошел в сторону к задорно подмигивающему аварийными сигналами такси Выбор все-таки есть. Суетливые пальцы нырнули обратно в карман. нащупали пару смятых банкнот. Этого явно недостаточно, чтобы добраться от аэропорта до дома на другом конце города. Но как заманчиво тихо покачиваться, сидя на продавленном сиденье, и вдыхать ароматы автомобильной елочки и табака. Смотреть краем глаза на прожженный сигаретами потолок и замусоленную пальцами оплетку руля и наблюдать, как отсчитывает счетчик безжалостные цифры. Нахлынула новая толпа, стеклась с слаженным потоком в метро, словно река, стремящаяся к недрам океана. Из-за приоткрытых дверей пахнуло теплом, металлом и маслом. Услужливая память проиграла сладкую музыку перестукивания вагонов по рельсам. Глаза вспомнили полумрак и давно не стены. Ноги налились тяжестью, заледенели. Гилберт смотрел, как взлетает еще один самолет, как сигналя отъезжает такси. Он пошарил в кармане, нащупывая небольшую пластмассовую коробочку с тугой кнопкой и проводами, тянущимся под куртку, опутывающими его сутулое тощее тело, подрагивающее под промозглым ветром ставшего вдруг непривычно пустым перекрестка, и сделал шаг.